И порой хватало одного анонимного заявления, чтобы отправить честного и работящего человека в концлагерь. Даже Гитлер к своим согражданам относился далее. Даже Сталину ретивость добровольных разоблачителей показалась немножечко, ну, самую малость, излишней. Он заступился за партию. В 1937 году На мартовском пленуме ЦК партии он стал увещевать сограждан. Стоит рабочим, члену партии, провиниться, опоздать раза два на партийное собрание, не заплатить почему-либо членских взносов чтобы его мигом выкинули вон из партии. Не интересуется степенью его провинности. И все умилялись. Ах, какой справедливый великий Сталин! По официальным сведениям, в СССР лишь с 1935 года по январь 1941 репрессиям подверглись 19 миллионов 840 тысяч человек. Из них только в тюрьмах расстреляли более 7 миллионов. За 70 лет царствования большевиков они уничтожили более 60 миллионов соотечественников. Тут уж ничего не скажешь. Только не имеешь оттуда. Приезжали странные гости, им устраивали царскую встречу, расселяли бесплатно в лучших гостиницах, предоставляли автомобили и смазливых переводчиков. Показывали строящийся социализм с посада. И восторгались, какие достижения. Социализм — это радостное будущее человечества. Приехал в СССР и гонимый в Германии по национальному признаку Леон Фейхтфанга. Покатался на казенном лимузине и с восторгом чувств воскликнул, какой великий Сталин, цветочий кормщик. И еще быстренько написал книгу под выразительным названием «Москва, 1937. Отчет о поездке для моих друзей». Вышедшую на немецком языке в Амстердаме, книгу тотчас же перевел на русский язык оставшийся неизвестным переводчик. Расстреляли, что ли, прежде чем книга была отпечатана. Труд фейхтвангера продавался в Париже. Бунин приобрел его и сделал множество пометок. «Не откажу себе в удовольствии, приведу места, на которые Иван Алексеевич обратил особое внимание». Синим карандашом он поставил нотабене, галочки, подчеркнул по полям и в тексте, следующие места. Каждый шестой рубль общих поступлений в Союзе отчисляется на мероприятие по обороне против фашистов. Это тяжелая жертва. Советские люди знают также, что у границ их злобные лупцы. с нетерпением выжидают моменты для нападения на них и что эти границы они должны действительно охранять. О войне говорят не как о событии далекого будущего, а как о факте предстоящем, ближайшем будущем. Войну рассматривают как жестокую необходимость, ждут ее с досадой, но с уверенностью в себе. Мне кажется, что даже одной мелкой детали достаточно. чтобы ярко осветить превосходство Сталина над Троцким. Сталин дал указание поместить в большом официальном издании «Истории гражданской войны», редактируемом Горьким, портрет Троцкого. Между тем, Троцкий в своей книге злобно отвергает все заслуги Сталина, оборачивая его качества в их противоположность. И книга его полна ненависти. и насмешки по отношению к Сталину. Сталин говорит непрекрашенно и умеет даже сложные мысли выражать просто. Порой он говорит слишком просто, как человек, который привык так формулировать свои мысли, чтобы они стали понятны от Москвы до Владивостока. Он чувствует себя весьма свободно во многих областях и цитирует по памяти, не подготовившись, имена, даты, факты всегда точны. Едва ли можно представить себе более резкие противоположности, чем красноречивый Троцкий с быстрыми внезапными идеями с одной стороны и простой, всегда скрытный, серьезный Сталин, медленно и упорно работающий над своими идеями с другой. Внезапная идея – это не мысль, сказано у австрийского писателя Гриль Парцера. Мысль знает свои границы. Внезапные идеи пренебрегают ими и, осуществляясь, не сходят с места. У Льва Троцкого, писателя, молниеносные, часто неверные идеи. У Иосифа Сталина – медленные, тщательно продуманные, до основания верные мысли. Троцкий – ослепительно-единичное явление. Сталин – поднявшийся до гениальности тип русского крестьянина и рабочего, которому победа обеспечена, так как в нем сочетается сила обоих классов. Троцкий – быстро гаснущая ракета. Сталин – огонь, долго пылающий и согревающий. Великий организатор Сталин понявший, что даже русского крестьянина можно привести к социализму, он, этот великий математик и психолог, пытается использовать для своих целей своих противников. Его считает беспощадным, а он в продолжении многих лет борется за то, чтобы привлечь на свою сторону способных троцкистов, вместо того, чтобы их уничтожить, и в упорных стараниях, с которыми он пытается использовать их В интересах своего дела есть что-то трогать.